Письмо 56 от президентши де Турвель к виконту де Вальмону. Для чего вам, сударь, ответ, которого вы у меня просите? Верить в ваши чувства, не значит ли иметь лишнее основание опасаться их? Не отрицая их искренность и не признавая ее, разве недостаточно мне и не должно ли быть достаточно и для вас знать, что я не хочу и не имею права на них отвечать? Если и предположить, что вы в самом деле меня любите, я соглашаюсь на это предположение лишь для того, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Разве препятствия, разделяющие нас, не останутся столь же непреодолимыми? И что иное должна была бы я делать, как не желать, чтобы вы сумели поскорее побороть в себе это чувство, а главное, как не помочь вам в этом всеми моими силами, решительно отняв у вас всякую надежду? Вы сами соглашаетесь с тем, что чувство это мучительно, когда оно не разделяется существом, его внушившим. Между тем вы отлично знаете, что разделить его для меня невозможно. А если бы даже такое несчастье со мной случилось, я стала бы лишь еще более достойной сожаления. Вы же отнюдь не сделались бы счастливее. Надеюсь, вы меня достаточно уважаете, чтобы ни на миг не усомниться в этом». Прекратите же, заклинаю вас, прекратите попытки смутить сердце, которому так нужен покой. Не заставляйте меня жалеть о том, что я вас узнала. Муж, которого я люблю и уважаю, меня лелеет и чтит. В одном человеке сосредоточены и мои обязанности, и мои радости. Я счастлива. Я должна быть счастлива с ним, если и существуют более острые наслаждения. Я к ним не стремлюсь и не хочу их познать. Есть ли что-нибудь более радостное, чем пребывать в мире с самою собой? Знать лишь ясные дни, засыпать безмятежно и просыпаться без угрызения совести? То же, что вы называете счастьем, есть лишь смятение чувств, буря страстей, которая страшит, даже если ее созерцаешь с берега. Как можно бросить вызов этим бурям? Как можно дерзнуть выйти в море, усеянное облаками бесчисленных кораблекрушений? И с кем? Нет, сударь, я остаюсь на суше. Мне дороги узы, привязывающие меня к ней. Я не пожелала бы разорвать их, даже если бы имела возможность это сделать. А если бы их у меня не было, я постаралась бы как можно скорее завязать подобные узы. Зачем вы следуете за мной по пятам? Зачем упрямо ведете это преследование? Письма ваши, которые вы должны были бы посылать изредка, приходят одно за другим. Им следовало бы быть более скромными, а вы в них говорите лишь о своей безумной любви. Мысль о себе вы делаете более навязчивой, чем прежде были сами. Я отстранила вас от себя в одном облике». Вы появляетесь в другом. Я прошу вас не говорить о некоторых вещах, вы вновь о них говорите, только на иной лад. Вы тешитесь, смущая меня коварными доводами, мои же доводы проходят мимо вас. Я не хочу и не стану больше отвечать вам. Как отзываетесь вы о женщинах, которых соблазнили? С каким презрением вы о них говорите? Охотно верю, что некоторые из них этого заслуживают, но неужели же Все они до такой степени презренны. Ах, без сомнения, это так, ведь они пренебрегли своим долгом, отдаваясь преступной любви. И с этого мгновения они потеряли все, вплоть до уважения со стороны того, кому они всем пожертвовали. Казнь-эта справедлива, но одна мысль о ней привергает меня в трепет. А впрочем, какое мне до этого дело? Почему бы стала я заниматься ими или же самим? По какому праву нарушаете вы мой покой? Оставьте меня, не пытайтесь увидеть, не пишите, прошу вас. Требую. Письмо — это последнее, которое вы от меня получите. Из 5 сентября 1700